Глава 6. Письма: Драконы, рожденные это дикари, не гнушающиеся использовать магию без всякого контроля. Каждый, кто также считает, что подавлять магию опасно, должен посмотреть на этих чешуйчатых, рогатых кочевников и спросить себя, Хочу ли стать животным, подобным им? Изобращение основателя круга Луны к артерийцам. Первые недели пребывания в Розе Гаратиса проползли со скоростью пришибленные улитки. Каждый день пытка. И Рафаэль от души старался сделать ее еще невыносимее. Записки от него приходили ежедневно. Мне доставляли их другие слуги, и все чаще я стала замечать от них косые осуждающие взгляды. Одна женщина, передавая мне послание от Рафаэля, неодобрительно покачала головой и щелкнула языком. «Голова кругом от такого внимания, да?» — спросила она с ядом в голосе и кинула записку в мою опустевшую тарелку. Я только-только поужинала в полном одиночестве и меньше всего хотела видеть очередную язвительную записку от господина. Это слово даже спустя недели горчило на языке, а произнесённое мысленно заставляло кровь бурлить от раздражения. «Я бы с удовольствием швырнула эту записку в окно, будь оно здесь» призналась я и махнула рукой на глухую стену столовой. Вытянутые столы, на каждом из которых в вазе стояли живые цветы, будто находились где-то в подвале, а не на первых этажах замка. «Не играй, не дотрогу!» Женщина в форменном платье кухарки недовольно поджала губы и ушла, оставив меня наедине с запиской и мыслями. «Это что? Зависть? Что ж, будь моя воля, Я бы с радостью поделилась письмами от Рафаэля со всеми желающими. Тем более ничего хорошего еще ни в одной записке я не прочла. Только бесконечные задания, где одно унизительнее другого. И каждое должно поставить меня на колени перед Рафаэлем. То пол вокруг него вымой, то нижнюю пуговицу на кафтане застегни. Столько дней прошло. А он до сих пор не забыл, что я послала его к пустоше и отказалась извиняться. Теперь расплачиваюсь, выполняя дурацкие приказы. Носки моих сапог блестят недостаточно ярко. Жду тебя, чтобы исправить это недоразумение. С глубочайшим уважением к твоей рогатой персоне, Рафаэль К. Я оторвала свободный от размашистых каракуль Рафаэля клочок бумаги и сложила в карман в подоле. Эту бумагу можно будет использовать, чтобы отправить письма маме и Антинуа. Обе пока еще ни разу мне не ответили, но я и не ждала этого. У них-то нет моих способностей мага Оставшуюся записку я поднесла к свече, что стояла на моем столе, и с наслаждением пронаблюдала, как пламя сжирает белоснежную бумагу. Я старалась как можно скорее избавляться от всех посланий Рафаэля, чтобы не сорваться и не отправить ему ответное сообщение. Это для меня расплюнуть. Письмо даже доставлять не потребуется. Напитанное моей магией, оно появится у Рафаэля под носом, а я потом получу по шее за новую дерзость. Я убрала за собой со стола и направилась в коридор, к зеркалу, чтобы поправить платье, к которому еще не успела привыкнуть. Высокий воротник казался слишком узким, а рукава длинными. Они доходили до середины ладони и постоянно мокли, когда я мыла пол и как бы я ни старалась поправить плечи серого платья или пуговиц на воротнике, бесполезно. Прихорашиваешься перед сном? В отражении за моей спиной возник Каян. Рыжие волосы свободно спадали на плечи, на губах играла легкая улыбка, а в карих глазах танцевали озорные искры. «Откуда такое хорошее настроение?» Вопросом на вопрос ответила я, наблюдая за Каяном через отражение. За те дни, что живу в замке, толпой друзей я так и не обзавелась. Каян единственный, кто разговаривал так, будто мы старые добрые знакомые. Всегда готов помочь, подсказать. Несколько раз мы обедали за одним столом, болтая на отвлеченные темы. А потом Каян пригласил меня прогуляться вечером по плантации. В тот день, на закате, я впервые увидела, как работает жрец. Стояла в стороне и, затаив дыхание, наблюдала, как Каян воздает молитвы своей богине. Он сидел на коленях посреди цветочной поляны, и кожа его светилась, будто покрытая волшебной пыльцой. Я не слышала голос матери, но ощутила ту мощь, которая рванула в наш мир сквозь тело Каяна, что стало проводником. На следующий день многие растения понесли новые бутоны, и мне до сих пор кажется, что они крупнее и ярче прочих. Даже жаль, что Каян, владея такой чарующей магией, вынужден большую часть времени быть обычным рабочим. Хотел пригласить тебя на вечернюю прогулку. Погода сегодня отличная. Каян привалился плечом к стене возле рамки зеркала. «Погода?» Поправив выбившуюся из пучка прядь, эхом повторила я. «Мы в Гаратесе?» Здесь каждый день прекрасная погода. Ласковое солнце, теплый ветер и парни, которые что-то не договаривают. Давай, Каян, выкладывай. Какой повод для прогулки? Он вздохнул и покачал головой. Ничего от тебя не скроешь, тия, будто говорил его вид. Знаешь, Найвару, шепнул он и я кивнула. Девушка с кухни. Совсем молоденькая, ей не больше шестнадцати». Низенькая, с двумя рыжими косичками и россыпью веснушек по всему лицу. По форме, похожему на сердечко. Она хочет пообщаться с тобой. Каян улыбнулся, и в уголках его глаз появились тоненькие морщинки. Они походили на ниточки паутины, что поблескивало на солнечных лучах. Такие же, едва заметные и легкие. Дунешь, и они исчезнут. «Пообщаться?» Недоверчиво повторила я также полушепотом. Ты уверен? Я видела Найвару, а она в мою сторону даже смотреть боится. Боится, кивнул Каян и отлеп от стены, когда я первая двинулась прочь от зеркала. Вперед по коридору, который вел к кабинету Рафаэля. Но ты ее пойми. Она никогда не видела полукровок так близко. В смысле? Таких ярких полукровок. Думает, я дышу огнем, когда злюсь. А когти мне нужны, чтобы вспарывать глотки обидчиков? Напополам с горечью и сарказмом предположила я. Я сказал ей, что это глупости. Ха! Значит, Найвара и правда считала меня чудовищем. Впрочем, как и большинство людей, которые к полукровкам ближе, чем на десяток метров, не приближались. «Я вообще много о тебе говорил», — вышагивая рядом, похвалился Каян. Найвара сказала, что хотела бы пообщаться с тобой. Сама. Мои брови поползли на лоб. Я удивленно моргнула. И что ты ей наговорил, что она вдруг осмелела. Мимо нас прошло несколько слуг с кухни. Для них день еще не скоро кончится. Им придется готовить для Рафаэля до глубокой ночи. Мне даже жаль поваров. Они стараются, чтобы меню было богатым и разнообразным, А для их господина человеческая еда — не потребность, а развлечение. Вкус не приносит насыщения, в отличие от крови. Сказал, что ты добрая, открытая, начитанная. Я даже прыснула от неожиданности. Даже преподаватели в школе не расхваливали меня так, в надежде спихнуть на аукционе подороже. А Каян? Проклятие. Он не шутил. Я смотрела на него с отвисшей челюстью, Ведь не видела ни намека на шутку или сарказм. Он выглядел абсолютно искренним и серьезным, а еще совершенно не понимал, в чем причина моего внезапного веселья. Прости, смущенно кашлянула я, чувствуя, как жар целуют щеки. Просто я не привыкла. К таким словам. Не привыкла к правде, те». Я опустила глаза в пол, а пальцами вцепилась в подол платья. Меня никогда не хвалили так открыто, не смотрели с улыбкой и восхищением. Приятно? Без сомнений. Но я понятия не имела, как правильно реагировать на комплименты. «Спасибо», — улыбнулась я и получила в ответ такую же теплую улыбку, что скользнуло по лицу Каяна, как блик солнца. У меня даже что-то в груди ёкнуло. Непривычное. Незнакомое чувство. «Ну так что? Прогуляемся вечером втроём?» «Ты я, и Найвара». «Когда закончу с одним делом?» — устало вздохнула я, вспоминая о дурацкой записке Рафаэля. «Встретимся в саду у северного крыла?» На этом мы расстались. И несмотря на то, что я шла к Рафаэлю, на душе было легко и спокойно. Впервые за две недели у меня было ощущение — что жизнь меняется в лучшую сторону. У меня есть союзник, с которым нас объединяет лишь наполовину человеческая кровь. У нас есть общий секрет, и каждый раз, когда думаю об этом, в груди расцветают бутоны. Тайна на двоих. Это сближает. Еще и Найвара внезапно захотела пообщаться. Конечно, это не значит, что мы обязательно подружимся, но надежда греет. «Моя внешность, мое происхождение — не такое уж и клеймо. Есть люди, готовые переступить через страх и отвращение». Рафаэль сидел за массивным столом в своем кабинете и слушал, как мужчина в форме дворецкого зачитывает ему письма. Делал он это крайне неумело, постоянно запинался, путал буквы и перечитывал сложные слова по несколько раз. Я только зашла, а уши уже едва не кровоточили. Рафаэль заметил мое искаженное раздражением лицо, стоило мне переступить порог. Он растянул губы в лукавые улыбки и без церемоний указал рукой под стол. «Сапоги», — произнёс он одними губами, чтобы не мешать бедолаге мучить письма. Тяжело вздохнув, я поплелась к вампиру, улыбка которого сияла ярче, чем брошка дурман в свете свечей. Сегодня Рафаэль приколол ее под ворот чёрной рубашки с широкими воздушными рукавами. На нем не было ни жилетки, ни камзола. Никакой вычурности. Образ простой, но элегантный. До скрежета зубов. Когда я неуверенно приблизилась, Рафаэль с довольным видом снова указал под стол. Выглядел он при этом таким радостным, будто всю жизнь ждал, когда буду чистить ему обувь. Вот ведь по «Провинция Порта», — читал дворецкий, «запрашивает у господина Карстро пятнадцать ящиков белых комет». «Не Порта, а порты, шепотом исправила я, корчи чтобы залезть под стол, но при этом не преклонить колени». Рафаэль задачу нисколько не облегчал. Наоборот. Он принципиально даже боком не повернулся, чтобы вытащить ноги из-под столешницы, ждал, пока залезу под нее. «А еще не комет, а космей», — добавил он, услышав мое замечание. Лица горе-чтеца я уже не видела, потому что на корточках ползла под столом. Однако я ярко представила, как бедняга побледнел и виновато склонился в глубоком поклоне. П «Простите», — запинаясь, проблеял он. «О, Рафаэль наверняка в восторге». Я подняла глаза, чтобы мельком глянуть на лицо Карстру. Он как раз откинулся на спинку стула. И вдруг подмигнул, поймав мой взгляд. Я тут же схватилась за щетку и принялась шоркать носки его сапог, хотя больше всего хотелось наступить на них каблуком, желательно как можно сильнее. Единственное, что удерживало меня от бунта, — это проверки круга Луны. Рано или поздно представители ложи явятся, чтобы узнать о том, как я устроилась на новом месте, и хорошо ли, выполняю свою работу. К сожалению, договор, который мы с Рафаэлем заключили, не уточнял, что выполнять я должна исключительно магические задачи. Так что если Карстру захочет меня наказать, ему достаточно заикнуться о моем непослушании и нежелании исполнять приказы. Если так и случится, мне не спастись, даже если обращусь за помощью к великому судье и его жрецам. Слуги божества откроют правду, и она будет в том, что Рафаэля я действительно не слушалась. Размышляя об этой несправедливости, я натирала сапоги Рафаэля. Слуга, все так же запинаясь, через слово читал письма. В большинстве из них речь шла о торговле. Та или иная провинция — просила вырастить или срезать для них сколько-то цветов. Некоторые послания сопровождались дополнениями. Кто-то просил цветы на городской праздник, а кто-то для аптек и лекарей. «Спасибо!» «За сто лет крепкого сотрудничества и лучшие цветы во всем королевстве», дочитала очередное послание слуга. Я не спешила облегченно вздыхать, хотя надеялась, что больше нас мучить этим ужасным чтением не будут. К тому же догадывалось, что Рафаэль устроил это шоу специально. Он-то, в отличие от слуг, явно должен уметь хорошо читать. Мог бы и сам справиться. Просто решил в очередной раз ткнуть меня носом. Он готов с невозмутимым видом терпеть потуги к чтению простолюдинов, но мне, которая явно более искусна в этом деле, желанную работу не доверит. Просто из вредности. Зашуршала бумага. Эта слуга открывала очередное письмо. Я не сдержалась и закатила глаза, а потом услышала, как Рафаэль хохотнул. «Увидел? Или все и так очевидно?» «Читай, Жан!» — махнул рукой Карстро. Я старалась не слушать и сохранять спокойствие. Работала щеткой, уже представляя, как после этого издевательства пойду гулять в цветочный сад с Каяном и Найварой. Колени ломило от неудобной позы, Рога скреблись по нижней части столешницы. Да и сидя под столом на корточках перед Рафаэлем, я сгорала от унижения. Но в какой-то момент меня будто жаром ужалило. А прочитанные Жаном слова ледяной взвесью повисли в воздухе. Доносим до вашего сведения, что драконы, рожденные, движутся к границе Гаратиса. Могильная тишина. Вуалью накрыла просторный кабинет. Казалось, даже свечи стали греть не так ярко, а тени сгустились. В углах, на полках, забитых книгами, у краев рамок картин, они велись черными клубами, будто шептались о чем-то. Спасибо, Жан. Свободен. Неожиданно резко произнес Рафаэль. Но здесь еще несколько писем. «Спасибо», — с нажимом повторил Карстру, после чего послышались удаляющиеся шаги. Прежде чем покинуть кабинет, Жан оставил все письма на столике у двери. Я поняла это по шороху, который предшествовал скрипу дверных створок. В особом приглашении я не нуждалась, а потому торопливо закончила с сапогами и вылезла из-под стола. При этом умудрилась запутаться в собственном подоле и упала на колени прямо перед Рафаэлем. Это случалось уже не впервые. На прошлой неделе я растянулась перед ним точно так же, на мокром полу, который он заставил помыть вокруг себя. Тогда Рафаэль съязвил, что я уже на коленях, осталось только извиниться. Я же молча поднялась и ушла, не забыв прихватить с собой ведро с мыльной водой. Сегодня Рафаэль моей неуклюжести будто не заметил. Он с отсутствующим видом смотрел в стол. Готово. Уже стоя у двери, отчиталась я. Впервые я не получила в ответ колючее замечание или дерзкую улыбку. «Иди», — кивнул Рафаэль, не поднимая глаз. Напоследок, посмотрев на стопку писем на блестящем металлическом подносе, я ушла.